Карен Тревис. Республиканские команды. Книга вторая. Тройной ноль. Пролог. Скрытая выброска Республиканских командос на фесте. Сектор Атревис. Внешнее кольцо. Десять месяцев после гианозиса. Личный дневник РК 8015 Фая. В армии приходится искать смешную сторону во всем. Похоже, поставщики от обороны тоже имеют свое чувство юмора. И, интересуюсь я, когда же ты отправил запрос на черную камуфляжную броню? «Семь стандартных месяцев», — отвечает Дарман, выглядывая из кубрика корабля на нетронутую снежную равнину. Белый снег. Леденящий ветер хлещет вихрями снежинок внутрь открытого отсека. «Когда мы вернулись с Квейлоры?» «И теперь они ее нам поставили? Для рейда на Фесте?» «Да эта планета покрыта снегом от полюса до полюса!» «По комленку я слышу, как пилот корабля ржет. Он просто не может сдерживаться!» «Хочешь, одолжу мой доспех? Он хороший и белый!» «Да, они нам поставили черную катранскую броню. Она выдержит прямое попадание лазерной пушки!» Но на земле лучше все-таки чувствовать себя под защитой камуфляжа. Даже атин смеется. Но Найнер, пытающийся заменить сержанта Келла и убедить нас, что все будет хорошо, молчит. Он опасается, что наша удача к этому заданию исчерпалась. Того же боюсь я. Потери республиканских команд за первый год войны приближаются к 50%. Сегодня мы должны проникнуть на фабрику сепаратистов, где создают некий суперметал-фрик, что бы это ни было, и устроить там маленькую и полезную диверсию, в результате чего все тут взорвется. Миссия несложная. Избегай дроидов, войди, поставь заряды внутри завода в литейный и избегай дроидов. Выйди. И включи детонатор. Один из эрков, ноль, братьев капитана Орда, «Нашел это место. Клон разведывательной единицы, как их называют. Надо записать и не забыть поблагодарить этого дикута». Так что я пытаюсь развеселить взвод. Это прогоняет мысли о просчитывании всего наихудшего. «Хорошо», — говорю я. «Чего мы больше всего сейчас хотим?» «Стейк из робы», — говорит пилот. «Белый камуфляж», — отвечает Найнер. «Толстый кусок уджа». — заверяет Атин. Дарман медлит секунду. — Увидеть старого друга. — А я? — Я бы хотел вернуться в казармы роты «Арка» на Карускант. Я хочу увидеть Карускант, прежде чем умру. Я видел очень многое, но не это место. Кое-кто однажды пообещал купить мне там пиво. Пилот скользит в паре метров над снегом, проводя нас по узкому проходу, чтобы нас не засекли. Теперь вокруг лишь горы и ущелья. И снег. «Фабрика в поле зрения», — говорит пилот. «И вам она не понравится». «Почему?» — интересуется Найнер. «Потому что там жутко много боевых дроидов». «Из Фрика?» «Не думаю». «Ну, тогда нет проблем», — говорит Найнер. «Давайте им испортим день». Корабль замедляет ход, чтобы мы могли спрыгнуть, и мы продираемся по колено в снегу, чтобы занять позицию под защитой скальной породы. Краткое приветствие при помощи гранатомета Плекс — лучший способ показать дроидам, кто тут главный. Нет, они точно не из фрика. Я перезаряжаю Плекс и продолжаю превращать дроидов в обломки, пока Дарман и Атин лезут вверх, чтобы проникнуть на фабрику. Да, хорошее пиво на Корусканте, на тройном ноле. Ради такой мечты стоит жить. Глава первая. Найдите Скирату. Только он может уговорить этих парней. И нет, я не собираюсь уничтожать целый блок казарм, чтобы просто нейтрализовать шестерых эрков. Так что добудьте мне Скирату. Он не мог уйти далеко. Генерал Ири Камас. директор спецвойск куруцсканской службе безопасности от отдела по борьбе с захватом заложников казарма бригады спецназначения карускант пять дней после гинозиса Типока. камина за восемь лет до гинозиса кэлз Скирата совершил самую большую ошибку в жизни а уж он насовершал их достаточно на камина было сыро А от сырости поврежденной лодыжки Скирата не становилось лучше, и больше, чем просто сыро. Тут было лишь штормовое море от Полиса до Полиса, и он хотел бы знать это до того, как откликнуться на предложение Джанго Фета о прибыльной долгосрочной работе вместе, о котором его старый товарищ особо не распространялся. Но сейчас о сырости ему стоило волноваться в последнюю очередь. По запаху это место скорее напоминало госпиталь, чем военную базу. И вообще не было похоже на казармы. Скирата наклонился к полированным перилам. Лишь они отделяли его от сорокаметровой пропасти и помещения, где бы бесследно пропал крейсер. Над ним был сводчатый подсвеченный потолок, тянувшийся так же далеко, как и бездна внизу. Перспектива падения его не слишком волновала. Его больше занимала попытка понять, что же он видит. Пещера, хирургически чистая, из полированного дюрастила и пермастекла. Она была заполнена конструкциями, чем-то напоминавшими фракталы. На первый взгляд они казались громадными тороидами, разделенными на маленькие кольца пермостеклянных контейнеров, а внутри них... Нет, этого не может быть. Внутри прозрачных цилиндров была жидкость, и в ней что-то двигалось. Скирате понадобилось несколько минут разглядывать одну из колб, чтобы понять. Там тело, причем живое. Действительно, в каждом цилиндре было тело. Ряд за рядом маленьких тел. Детских. Детских? «Фаерфек», — сказал он вслух. Он думал, что приехал в эту и забытой дуру, чтобы тренировать командос. Теперь знал, что вломился в кошмар. Скирата услышал шаги позади на мостике и круто развернулся. К нему подходил Джанга, словно с упреком на лице. «Если решил уехать, Кэл, ты знаешь условия», — сказал Джанга и облокотился на перила рядом с ним. «Ты сказал...» «Я сказал, что ты будешь тренировать спецназ, и ты этим займешься. Они просто их выращивают». «Кого?» «Клонов». «Да какого фаерфека ты в это влез?» Пять миллионов сразу и несколько бонусов за использование моих генов. И не напускай на себя шокированный вид. Ты бы сделал то же самое. Все стало для Скирата на места. И он все равно проявил свое изумление. Война — одно дело. Загадочная наука — совсем другое. Ну, я-то свою часть сделки сдержу. Скирата поправил 15-сантиметровый трехгранный нож, который всегда хранил в ножных в рукаве куртки. Два каминовских техника прошли неторопливо по полу лаборатории под ним. Никто его не обыскивал, и ему было приятно располагать оружием, которым легко воспользоваться, включая маленький бластер, спрятанный за отворотом сапога. И все эти детишки в цистернах... каминане они исчезли из поля зрения. Вообще, что эти создания хотят от армии? Они? Ничего. — И тебе не стоит этого знать сейчас. Джанга жестом пригласил его следовать за ним. — Кроме того, ты уже мертв, помнишь? — Вот так я себя и чувствую, — сказал Скирата. Он был из Куэвальдар, буквально «тех, кого больше нет», из сотни опытных солдат десятка специальностей, которые откликнулись на тайные предложения Джанга в обмен на много-много кредитов. и подготовивших все для своего полного исчезновения из галактики. Он последовал за Джанго по коридорам из белоснежного дюрастила. Они прошли мимо серокожего длинношеевого каменаанина со змееподобной головой. Скирата здесь было уже четыре стандартных дня, таращась из окна своих комнат на бескрайний океан и иногда замечая айвх, выпрыгивающих из волн и бьющих плавниками на ветру. Звукоизоляция приглушала гром, но замечаемые краем глаза молнии сверкали раздражающе часто. С самого первого дня Скирата знал, что Каминаани ему не по душе. Холодные желтые глаза его беспокоили, и ему не нравилась их надменность. Понаблюдав за его хромающей походкой, они интересовались, не чувствует ли он себя дефектным. Похоже, коридор с окнами тянулся через весь город. Снаружи трудно было различить, где заканчивалась линия горизонта и начинались дождевые облака. Джанго оглянулся, словно убеждаясь, что он не отстал. «Не волнуйся, Кэлл. Мне сказали, что летом тут ясная погода. На несколько дней». «Верно. Самая тоскливая планета в галактике. И он на ней застрял. И лодыжка ноет. Вообще надо было поднакопить денег на операцию. Когда, если он отсюда уберется...» У него будут средства нанять лучшего хирурга, которого можно нанять за деньги. Джанго тактично замедлил шаг. — Так Элиппи тебя выставила? — Да. Его жена не была мандаларианкой. Он надеялся, что она примет их культуру, и ошибся. Она всегда ненавидела то, что муж уходил воевать за кого-то другого. А ссоры начались, когда он решил взять на войну своих сыновей. Обоим было по восемь лет, достаточно взрослые, чтобы начать обучение. Но она отказалась. И вскоре Элиппи с мальчиками и дочерью больше не ждали, пока он вернется с войны. Элиппи развелась с ним так же, как и вышла замуж. По обычаю Мэнда. Краткой официальной приватной клятвой. Контракт есть контракт, будь он писанным или нет. Как раз когда я получил другое дело, которому могу себя посвятить. «Надо было тебе жениться на девушке с Мандалора. А Руэ не понимают жизнь наемника». Джанго сделал паузу, будто ожидая возражения, но Келл не стал спорить. «Твои сыновья с тобой говорят?» «Нечасто». «Да, отец из меня не вышел. Не надо меня в это тыкать. Они явно не разделяют воззрение Манда на жизнь. Не более, чем их мать». «Похоже, они с тобой сейчас вообще не будут разговаривать». не здесь никогда вроде никогда не волновало его исчезновение ничуть не хуже смерти джанга больше ничего не сказал и они шли молча пока не оказались в просторном круглом вестибюле двери комнат расходились от него как спицы в колесе кайсо сказала что с первой пробной группой клонов что то не так сообщил джанга пропуская скиерату перед собой в одну из комнат Они их протестировали и не считают, что те добьются успеха. Я сказал Орунва, ва что мы сами посмотрим, с точки зрения военного опыта. Скирата привык к тому, чтобы оценивать солдат, мужчин и женщин. Он знал, что требуется для солдата. Он вообще в этом хорошо разбирался. Солдатское ремесло было его жизнью, как и для всех Мандааде, всех сыновей и дочерей Мандалора». по крайней мере в этой океанской пустыне будет хоть что-то знакомое просто надо держаться как можно дальше от Каминаан. джентльмены мягким монотонным голосом произнес орунва он пригласил их к себе в офис грациозным кивком из керата заметил выпуклый костяной гребень спускающийся от макушки к спине может это означало что орунва старше или выше по положению или еще что то он был не похож на остальную Айфхову Сыть, которую Скирата тут повидал. «Я всегда считал, что надо честно признавать ошибки в программе. Мы уважаем наших заказчиков из Совета джедаев». «С джедаями у меня ничего общего», — заметил Джанга. «Я просто консультирую по военным вопросам». «О, — подумал Скирата, — джедаи чудесно». — Я буду еще более рад, если вы подтвердите, что первая группа не отвечает приемлемым нормам. — Но тогда приведите их. Скирата сунул руки в карманы и попытался представить, что они увидят. Скверная стрельба, низкая выносливость, малая агрессивность. Только не уклонов Джанго. Ему вообще было любопытно, как каминане ухитрились запороть бойцов, сделанных по такому образцу. Шторм обрушился на транспористиловое окно. Дождь налетал волнами и затихал снова. Орунва отступил, грациозно поведя руками, словно танцевал, и дверь открылась. Шесть совершенно идентичных мальчиков, четыре-пять лет, не больше, вошли в комнату. Скирата был не тем человеком, которого легко разжалобить. Но тут был именно такой случай. Дети... Ни солдаты, ни дроиды и не боевые единицы. Дети. С кудрявыми черными волосами в одинаковых темно-синих форменных рубашках и штанах. А он ждал взрослых. И все уже было достаточно скверно. Джанго резко втянул воздух. Мальчики сбились в кучу, и это резанулось, киратя по сердцу так, как он не ожидал. Двое из них прижались друг к другу, глядя на него большими темными немигающими не мигающими глазами. Еще один выступил чуть вперед, словно становясь на пути Орунва и защищая других. Да так оно и было. Он защищал своих братьев. Скирата был глубоко поражен. Эти единицы дефективны, и я признаю, что мы, возможно, сделали ошибку, пытаясь улучшить образец генов, сообщил Орунва, которого их уязвимость явно не трогала. Скирата быстро понял, что Каминаани презирает все, что не отвечает их нетерпимому и надменному обществу и идеалам совершенства. Так они что, решили, что геном Джанга не идеальная модель для солдата и его надо улучшить? Может, дело в его натуре одиночки, он бы стал отвратительным пехотинцем. Джанга никогда не был командным игроком. А может, они не знали, что часто несовершенство дает людям преимущество? Взгляды детей метались между скиратой, джанга и выходом. Они смотрели на комнату, будто искали путь побега или ожидали помощи. Главный учёный Косай приносит свои извинения вместе со мной, продолжал Урунва. Шесть единиц не пережили инкубацию, но эти развивались нормально и некоторое время отвечали требованиям, так что они прошли некоторый инструктаж и испытания. К сожалению, психологическое тестирование показывает, что они просто ненадежны и не соответствуют требованиям к личностному профилю. «А таковые...» — сказал Джанга. «Исполнение приказов...» — Орунва быстро моргнул. Похоже, ошибка его приводила в замешательство. «Я могу заверить вас, что мы справимся с этими проблемами при работе с Альфа, которые сейчас находятся в производстве». Эти единицы, разумеется, будут преобразованы. Вы хотели еще что-то узнать? — Да, — вмешался Скирата. — Что вы понимаете под преобразованием? — В данном случае уничтожение. В светлой и спокойной белостенной комнате наступило молчание. Считается, что зло черно, чернее ночи. Его не полагается произносить таким мягким голосом. Затем Скирата осмыслил слово «уничтожение», и его инстинкты сработали раньше, чем сознание. Через мгновение сжатый кулак врезался в грудь Орунва, и голова этой подло-бесчувственной твари дернулась назад. — Коснешься хоть одного ребенка, серая скотина, и я с тебя живого шкуру сдеру, скормлю Айвхам. — Спокойно, — приказал Джанга, хватая скерату за руку. Орунва. поморгал своими мерзкими желтыми глазами рептилии это неуместно мы заботимся лишь о выполнении требований заказчика скирата чувствовал как кровь бьется у него в голове он мог думать лишь о том как бы разорвать орунва убивать на войне одно но нет чести в уничтожении безоружных детей он выдернул руку из схватки Джанга и отступил назад в сторону детей они молчали Кел не посмел смотреть на них. Он сосредоточился на Орунва. Джанга положил руку ему на плечо и стиснул до боли. Хватит, я все улажу. Это было предупреждение, но злость и омерзение превозмогали страх перед гневом Джанга. Мы можем сыграть с несколькими Джокерами. Медленно сказал Джанга, вставая между Скиратой и Каминаанином. Неплохо будет иметь несколько карт в рукаве против врага. что эти дети по настоящему из себя представляют и сколько им лет около двух стандартных лет высокоразумный отличается отклонениями в поведении раздражительны и не подчиняется командам могут отлично подойти для работы в разведке это был блеф скирата мог видеть как мускул на лице джанга дернулся он тоже был шокирован наемник не мог спрятать своих чувств от старого товарища «Так что мы их оставляем». «Два года?» Мальчики казались старше. Скирата в полоборота взглянул на них. И шесть взглядов остановились на нем. Почти обвинение. Он отвернулся, но сделал шаг назад и притянул руку, взяв ладонь мальчика, защищавшего братьев. Просто беспомощный, успокаивающий жест. Но вместо этого маленькая рука сжала его ладонь. Скирата сглотнул. «Два года!» «Я могу их обучать», — сказал он. «Как их зовут?» «У этих единиц есть номера, и я должен подчеркнуть, что они плохо подчиняются командам». Орунва говорил таким тоном, будто втолковывал что-то особенно тупому Викваю. «Наш контроль качества присвоил им класс ноль. И хотел бы... ноль? Как совсем дикутло бесполезным?» Джанга вздохнул тихо, но отчетливо. «Я с этим разберусь, Кел. «Нет, они не единицы!» Маленькая рука цеплялась за свою жизнь. Он потянулся назад другой рукой, и второй мальчик прижал ее к ноге, оказавшись рядом с ним. Это вызывало жалость. «И я могу их обучать!» «Неразумно!» — сказал Орунва. Каменаанин скользнул вперед. Они были так грациозны, но и мерзки до такой степени, какой Скерата просто не мог вынести. А затем малыш у его ноги неожиданно выдернул бластер из сапога Скираты. Прежде чем тот успел среагировать, ребенок перебросил его тому, кто цеплялся за его руку и вроде бы был испуган. Мальчик легко поймал оружие и, сжав рукоять двумя руками, навел в грудь Орунва. «Фаерфек!» — выдохнул Джанга. «Убери его, парень!» Но ребенок не собирался отступать. Он стоял прямо перед Скиратой, совершенно спокойный, подняв бластер с идеальной точностью, положив пальцы так, что левая рука поддерживала правую. Он был сосредоточен на цели и смертельно серьезен. Скирата почувствовал, как его челюсть отвисла на добрый сантиметр. Джанга застыл, затем тихо рассмеялся. — Думаю, это подтверждает мое мнение, — сказал он, но его взгляд не отрывался от маленького убийцы. Мальчик щелкнул предохранителем. Похоже, проверял, не включен ли он. — Все в порядке, сынок, — сказал Скирата так мягко, как только мог. Его не волновал поджаренный каменаанин, но он опасался последствий для ребенка. И вдруг преисполнился абсолютной гордости за него, за всех них. — Тебе не стоит стрелять. Я не дам ему даже коснуться любого из вас. Просто отдай бластер. Ребенок не шевельнулся. Бластер не дрогнул. В таком возрасте нужно больше интересоваться игрушками, чем точным выстрелом. Скирата медленно присел позади него, стараясь не спровоцировать стрельбу. Но если мальчик повернулся к нему спиной, то он ему доверяет, не так ли? Давай, просто опусти его, мальчик. Теперь дай мне бластер. Он продолжил говорить так мягко и ровно, как мог, но на деле разрывался между подбадриванием и желанием сделать то же самостоятельно. «Ты в безопасности, я обещаю!» Мальчик помедлил, по-прежнему держа орун на прицеле. «Да, сэр!» Я пустил оружие к боку. «Хороший мальчик!» Скирата вытащил бластер из маленьких пальцев и поднял ребенка на руки. Он снизил голос до шепота. «Отличная работа, кстати!» Каминанин не проявил гнева, просто желтым морганием выразил бесстрастное разочарование. — Если это не демонстрирует их нестабильность, то они идут со мной. — Решать не вам. — Да, решать мне, — вмешался Джанга. И тут все в порядке. Кел, уведи их, а я все улажу, Сорунва. Скирата Прихрамовой направился к двери, убедившись, что находится между детьми и Каминаанином. Он прошел половину пути по коридору, сопровождаемый странной свитой из юных отклонившихся, когда мальчик, которым он нес, дернулся у него на руках. «Я могу идти, сэр», — сказал он. Отменная артикуляция, беглая речь, маленький солдат, куда старше своего возраста. «Хорошо, сынок». Скират опустил его на пол, и дети собрались позади него, удивительно тихие и дисциплинированные. Они не показались ему опасными или с отклонениями. «Пока вы не считаете отклонением кражу оружия, проведение отвлекающего маневра и попытку пристрелить Каминаанина. Скирата подобное ненормальным не считал. Дети просто пытались выжить, как и должен поступать любой солдат. И они выглядели на 4-5 лет, хотя Орунва определенно сказал, что им 2 года. Скирате вдруг захотелось спросить, много ли времени они привели в этих жутких душных транспористиловых чанах, в холодных и жестких цистернах, которые ничуть не походили на темный уют утробы. Наверное, это напоминало утопление. Могли ли они видеть, как плавают другие? Понимали ли они, что с ними происходит? Скирата дошел до дверей своих комнат и пригласил их внутрь, стараясь не зацикливаться на этих мыслях. Мальчики машинально выстроились у стены, сложив руки за спиной и ожидая, без приказов, самостоятельно. Я воспитал двух сыновей. Насколько сложно приглядеть за шестерыми на пару дней. Скирата ждал, пока они среагируют, но они просто смотрели на него, будто ожидая приказов, а таковых у него не было. Дождь хлестал по окну, что занимало всю стену. Полыхнула молния, они вздрогнули, но по-прежнему молчали. — Знаете что? — сказал смущенный Скират, указывая на кушетку. «Садитесь там, а я вам принесу чего-нибудь поесть, хорошо?» Они помедлили, а потом сгрудились на кушетке, прижимаясь друг к другу. Они показались ему столь беззащитными, что пришлось исчезнуть на кухне, чтобы собраться с мыслями. Скирата уложил утш на тарелку и аккуратно нарезал его на шесть частей. «Если так все и будет...» «Все и будет годами. Ты попал, приятель. Ты взял деньги». И вот таким для тебя будет мир в обозримом будущем. И, возможно, навсегда. Дождь не останавливался, а он старался отсидеться у существ, которых возненавидел с первого взгляда, и для которых было обычно преобразовывать единицы — живых, говорящих, ходящих детей. Он вонзил пальцы в волосы и на мгновение поддался отчаянию, прикрыв глаза, пока вдруг не понял, что кто-то на него смотрит. — Сэр! — сказал мальчик. Отважный маленький стрелок. Может, он и был похож на братьев, но манеры делали его иным. Он привык сжимать один кулак и расслаблять вторую руку. Можем ли мы воспользоваться уборной? Скирата присел, и их лица оказались на одном уровне. — Конечно, можете. Жалко прямо. Они совсем не напоминали его собственных живых шумных сыновей. И я не сэр, я не офицер, я сержант. Можешь называть меня сержантом или, если хочешь, звать Келлом, как и все. Да, Кел. Все вон там. Справишься сам? Да, Кел. Знаю, имени у тебя нет, но думаю, тебе оно пригодится. Я ноль один один, Н один один. А как тебе понравится имя Орда? Он был мандалорианским воином, а мы... Мадаллорианские войны сомневаешься парень был прирожденным бойцом во всех смыслах слово мне нравится имя маленький орда пары секунд изучал белый пол, будто оценивая риск а что такое мандалорианин? Почему-то это было больнее всего если дети не знают своей культуры и составляющих манда, то у них нет ни цели, ни гордости, ничего-либо, что связует их и удерживает их клан, когда дом — это не кусок земли. Если ты кочевник, то народ странствует в твоем сердце. А без сердца Манда ты ничто, даже души нет, и завоевание принесет лишь смерть. Теперь Скирата знал, что ему надо делать. Надо не допустить, чтобы мальчики стали Дар-Манда, вечными мертвецами, людьми без души Мандалора. — Думаю, я вас многому смогу научить. Это уже стало для него долгом. — Я тоже мандаларианин. Мы солдаты, кочевники. Знаешь, что значит эти слова? — Да. Умница. — Так, идите и приведите себя в порядок. Но через десять минут, чтоб сидели на кушетке. Тогда придумаем каждому имя, понял? — Да, Кэл. — И вот так, Келский Рата. Наемник, убийца и скверный отец провел штормовой вечерной камина, одаряя кусками Уджи шесть опасно умных маленьких мальчиков, способных обращаться с оружием и говорить по-взрослому, и рассказывая им о традициях воинов, их языке и культуре. И как этим нужно гордиться. И пояснил, что в их языке нет слова «герой». Это просто значит не быть тем, что имеет обозначение «хуттун». В галактике было огромное количество хуттуне, и Скирата причислял к ним и Каминаан. Дети, уже привыкшие к тому, что их зовут Орда, Аден, комар Пруди, Мериэль и Джаинг, сидели и наслаждались новообретенным наследием и притерно-сладким пирогом, не скрывая глаз от Скираты. Он же зачитывал списки мандаларианских слов, и они повторяли их. Он с трудом выдавал наиболее простые слова. Скирата не знал, как учить языку детей, которые уже бегло говорили на бейсике. Так что он просто называл все, что казалось полезным, и маленькие Эрк-Ноль мрачно слушали, вздрагивая в унисон при каждой вспышке молнии. Через час Скирата понял, что просто вводит в замешательство испуганных и очень одиноких детей. Сейчас они на него лишь смотрели. «Хорошо, теперь повторим». Скирата был вымотан этим днем и пониманием того, что впереди неизвестно, сколько таких же дней. Он потер переносицу, пытаясь сосредоточиться. Можете сосчитать от одного до десяти? Пруди... Н5. Разлепил губы, сделав быстрый вздох, и все шестеро вдруг заговорили одновременно. Солус тат эйн куир рэша рэссал этат шэнэк шэку та райш. Желудок с кератой сжался, он ошеломленно сел. Эти дети впитывали знания, как губка. «Я просчитал при них только раз. Только раз!» Способность запоминать у них была идеальной и абсолютной. Он решил поосторожнее выбирать слова, которые будет им говорить. «Умно», — сказал он. «Вы особые дети, ясно?» «Орун вас сказал, что нас нельзя измерить». — сообщил Мириэль совсем без гордости. Он сидел на краю кушетки, болтая ногами, как нормальный четырехлетка. Может, они и были похожи, но вот их характеры казались различными и... очевидными. Скирата не понимал, как он это определил, но теперь он смотрел и видел, что они отличаются. Небольшими деталями выражений лиц, жестов, движений бровей и даже тоном голоса. Внешность — это еще не все.